Глава 31 Луна. У меня дрожали колени, и колола в груди каждый раз, когда я думала о том, что случится во дворце. Но я гнала страх прочь, потому что полагалась на эсфира, потому что ему верила Ная. Эти двое будто общались на другом уровне, и я не понимала и половины из того, что они говорили. Будто смысл находился за пределами человеческого разума. Наи пыталась мне объяснить, что такое загадочное поле Аврена. Но у меня от ее слов лишь мурашки по коже бегали. Как нельзя увидеть сверхсеть, так невозможно и понять, о чем толкует дочь. Я могу лишь представить то, чего не осознает но что явно существует. И пусть это пугает меня до трясущихся поджилок, продолжу улыбаться и не отступать от своего обещания следовать за принцем. Нам все равно не спрятаться, не затаиться. и теперь на виду, и ее способности, которые помогали нам с дочкой так долго скрываться, для стражей не секрет. Вернуться не выйдет. Найти другого Фариса нереально. Путь остается лишь один. И даже если он лежит в императорскую лабораторию, я не скажу ни слова. Потому что целиком и полностью доверяю Эсфиру. Мой мужчина, мой принц, мой любимый киборг. Он легко щелкает задачки и строит грандиозные планы. То, что для меня недостижимо, для него обыденно. Я понимала, что моя любовь — лишь краткий эпизод в насыщенной жизни будущего императора. А я ни секунды не сомневалась в успехе плана Эсфира. Но желала бы продлить обреченную на разлуку связь хотя бы еще на день. Чтобы впитать улыбку Звездного Принца, понежиться в его ласковом взгляде, ощутить столько прикосновений, сколько можно. Чтобы потом было что вспомнить ведь для меня эта любовь одна и на всю жизнь. Я теперь это поняла и смирилась. Один раз я ошиблась и приняла отражение звезды за ее свет, но теперь этого не повторится. По прибытии в космолет столицы Империи я крепко держала за руку Эсфира до самого момента, когда мы сошли с трапа. Затем принц отступил и встал за моей спиной, как и полагалось киборгам. Зная, что он идет за мной, я расправила плечи и твердой походкой направилась к поджидавшему меня Джерагу. Мужчина стоял в окружении стражей, и у меня подводило живот от страха. Утешала себя тем, что майор не будет расхаживать один, а Джераг еще и сын адмирала, кузен будущего императора. Мимо пролетел флаймобиль, и мне показалось, что я разглядела за темными стеклами личика Наи. Несим, как и договаривались, увез ее в императорскую лабораторию как ребенка, обладающего даром Аврена. Эсфир поклялся, что с ней не успеют поработать, а он получит трон и упразднит лабораторию. И я верила, но все равно страшно переживала за дочь. «Здравствуйте», — обратилась я к Джерагу. «Я Луна, мы с вами...» «Изолировать их», — неожиданно перебил меня майор. И стражи окружили нас. А Джерок, глядя на эсфира, пояснил. Мы получили сигнал с торгового судна. Ваше Высочество, вы арестованы. У меня подкосились колени. Время будто замедлилось. Затылок сжало ледяным ужасом. Всего на миг, когда я смотрела, как один из стражей поднимает оружие и целится в эсфира. Я почему-то не сомневалась, что он выстрелит и бросилась между ним и принцем, чтобы закрыть собой будущего императора. А в следующий миг земля ушла из-под ног, и мы взлетели. Испуганно вскрикнув, я сжалась, а Эсфир, схватившись за выступ здания космодрома, прижал меня к себе и шепнул. «Обними и держись крепче». Я тут же обвела его шею руками, а талию ногами. Вниз смотреть было страшно. Сердце колотилось, как бешеное, во рту пересохло. Эсфир будто в нас не целились, словно мы не висели на чудовищной высоте, внимательно смотрел на мерцающие дрены и носом выводил на коже руки какие-то вензеля. «А теперь приготовься», — предупредил он. «Спросить, к чему, я не успела, потому что принц разжал пальцы, и мы полетели вниз». Собственный виск оглушил, в глазах засверкало, и я не знала, открыли ли по нам огонь или это мне от паники мерещится. Эсфир мягко спружинил и, поставив меня на землю, одним движением обезоружил стража. Я же беспомощно оглядывалась, понимая, что мы далеко от того места, где нас пытались арестовать или убить. И, заметив бегущих в нашу сторону стражей, позвала. «Эсфир!» Принц вырубил нападающего одним движением и схватил меня за руку. Скинул оружие и, едва прицелившись, выстрелил. Раздался грохот. Часть стены рухнула, а поднявшаяся пыль скрыла нас от преследователей. Обняв меня, Эсфир приподнял и... побежал по стене. Задыхаясь от ужаса, парясь с притяжением и непониманием, что происходит, я перебирала ногами. И хоть у меня не получалось ступать по стене так же легко, как принц, старалась не думать, как у нас получается обмануть гравитацию. Эсфир – киборг. И его способности сильно отличаются от тех, что доступны обычным людям. Более того, принц Аврен. А это уже за пределами осознания. Мы бежали, забирались все выше. И я старалась не думать о появлявшихся на стенах выбоинах как и о том, кто в нас стрелял и что будет, если попадут. Я просто бежала и пыталась не быть для принца обузой. По возможности. Эсфир остановился лишь когда мы оказались на крыше. Над нами синело чистое небо. Под нами сверкал потрясающий красивый город. И в другое время я бы обязательно потеряла голову от восторга. И, с переливающимися стенами и сияющими невероятно ярко даже при свете солнца окнами, не желала бы сходить с места. Но не сейчас, когда жизнь самого прекрасного мужчины под угрозой. «Стоять!» Услышав крик, я обняла своего киборга и приготовилась. К смерти или к прыжку, к чему угодно. Но эсфир не двинулся с места. И страшнее спешил стрелять. «Тинс, ты ведь служишь под началом адмирала Гелиха?» «Служил», — отрывисто ответил страж. «Адмирал мертв, убит так же, как император». «Когда?» — выдохнул принц. «Незадолго до вашего прибытия, мой император». Отчитался тот и опустил оружие. «Арестуй нас», — приказал эсфир и взял меня за руку. «И отведи в тюрьму». «Слушаюсь», — отсалютовал Тинс.